Благословляю всё, что было. Я лучшей доли не искал. О сердце, сколько ты любила. О разум, сколько ты пылал. Пускай и счастье, и муки свой горький положили след, но в страстной буре, в долгой скуке я не утратил прежний свет. И ты, кого терзал я новым Прости меня. Нам быть вдвоём. Всё то, чего не скажешь словом, узнал я в облике твоём. Глядят внимательные очи, и сердце бьёт волною из в грудь в холодном мраке снежной ночи свой верный, продолжая путь. 15 января 1912 года.